Одиннадцатая. Ава. Я запираю дверь и приваливаюсь к ней, на миг закрыв глаза. Какое облегчение, что рядом никого нет. Я настояла на том, чтобы одной вернуться домой, но отец и так вряд ли отпустил бы Сэм, хотя до моего района беспорядки еще не добрались. Водитель и охрана должны были помочь мне со сборами, но я отказалась. Мне нужно время, и не нужны свидетели. Я делаю глубокий вдох, считаю про себя, и вновь вдыхаю, и только потом открываю глаза. Несколько дней назад я выходила в эту дверь вместе с папой. Ничего не изменилось, да и не могло. Все очень обыденно. Наша игра в шахматы. Моя очередь. Я не стала двигать фигуры. Пусть последний ход останется за папой. Сначала моя комната. Тут все просто. Я пробегаю пальцами по книгам на полках. Пока я росла, моими друзьями были книги, многие из них — подарки родителей. Я погладила корешки и стала складывать книги в приготовленные коробки. Я знала, что следует поторопиться. Через час или два обо мне вспомнят и решат помочь с коробками. Теперь комната папы. Конечно, раньше это была комната обоих родителей, и здесь до сих пор остались мамины вещи. Папа так и не смог от них избавиться, и хотя мама нас бросила, папа все же был к ней во многом привязан. Во всяком случае, я так раньше думала, или, возможно, папа знал больше. Я ведь, наверное, именно поэтому хотела сюда вернуться. Эти стены точно хранят ответы, которые я так отчаянно хочу получить. Сначала я внимательно просматриваю вещи мамы и нахожу в глубине стола медальон, Как она могла его забыть? Она никогда его не снимала. В нем хранилась моя детская фотография и локон впервые срезанных волос. Я открываю крышку, но медальон пуст. Неужели она забрала то, что он хранил, но оставила его, чтобы я однажды нашла? Я надеваю его на шею, и вскоре серебро нагревается от кожи. Еще нашелся джемпер, который она носила в моих воспоминаниях, и которые я тут же натягиваю поверх футболки, и томик стихов, которые она любила. Стихи на шведском. Прочитать не могу, но все равно забираюсь с собой. Теперь вещи папы. Личных вещей у него мало, только книги. Он изучал и преподавал классическую литературу в университете, пока факультет не закрыли. Я упаковала пару его любимых авторов, которых он без конца перечитывал. Этих страниц когда-то касался он, а теперь их гладят мои пальцы. А вот и толстый шарф, который я давным-давно вязала для него и с которым он не желал расставаться. Я прижала его к лицу и вдохнула знакомый запах. Мяты, кофе и чего-то еще. Я дышала, пытаясь навсегда запомнить этот запах. Теперь письменный стол. Счета. Банковские реквизиты. Скоплено немного. Из нижнего ящика я выгребаю мелочь. Здесь же нашлись счета за аренду. Мы платим вперед и ежеквартально. Папа заплатил три недели назад, поэтому у меня есть время, чтобы решить, как поступить дальше. Бумаги, разбросанные фотографии. Среди них одна, где мы все втроем, и я не помню, чтобы видела ее раньше. А под фотографиями старая коробка из-под шоколадных конфет. Я снимаю крышку. Внутри письма, от мамы. Со шведскими марками. Целая пачка, начиная с самых ранних, написанных много лет назад, еще дома его появления, до замужества, до того, как она навсегда переехала к папе. Я стала просматривать письма и обнаружила, что даты прыгают. По телу побежали мурашки. Некоторые письма написаны уже после того, как она ушла. И среди них есть нераспечатанные письма, адресованные мне. «Руки мои дрожат». «Эти письма я вижу впервые. Я смотрю на них, написанные моей матерью, которая, как я считала, бросила меня, ни разу не оглянувшись. Она писала мне. Не могу сейчас об этом думать. Просто не в силах. Я сунула их в сумку к остальным письмам, решив, что прочитаю потом. На дне коробки лежит письмо, которое отличается от остальных. Оно в официальном конверте с отпечатанным, а не написанным от руки адресом. «Письмо для папы, и пришло через несколько месяцев после того, как мама ушла. Я открыла его. Слова прыгают перед глазами. Сообщаем вам, как ближайшему заявленному родственнику скончалось вчера». Папа знал. В тайне от меня он хранил написанные ее рукой письма. Все это время он знал, что с ней случилось, и не говорил мне.